шестая. После минутной паузы Радченко сказал: "Ну я в десанте не служил, в руках таких ироновень не держал, но в газетах читал, что мы с американцами подписали договор о совместном контроле за такими убойными штуками, ну типа стингеров, чтобы все, кому не лень, не сбивали самолеты. Моя специализация уголовное право, но никогда не ни я, никто из моих знакомых не вел дел, где фигурировали ПЗРК. Пистолеты и автоматы – это семечки. Другое дело – вот это муйня. Я знаю два прецедента, где фигурировали такие вещи. Людей судили по статье «Захоронение оружия и боеприпасов». Суды были закрытыми, по телеку репортажей не было, и в газетах ни слова. До сих пор неизвестны даже имена обвиняемых, обстоятельства их задержания и так далее. «И что с того?» Бобрик хлебнул воды из ведра, присел на дубовую колоду, на которой дядя лёня когда был трезвым, колол дрова. «Захоронение оружия много не напаяют. Если судимости нет, еще пару лет из срока вычтут». «Сначала дослушай». Дядя Дима захлопнул крышку ящика. «Я все-таки адвокат по уголовным делам. У меня есть кое-какие источники информации, помимо официальных. Но по слухам...» Тем мужикам накрутили по двадцатке. без права на амнистию или условно-досрочное освобождение. Просекаешь? Не совсем. Бобрик поежился, хотя вечерним холодком еще не повеяло. Куда это ты клонишь? К хранению оружия подсудимым довесили какую-то очень серьезную статью. Не грабеж, не разбой, даже не убийство. Что-то покруче. Скажем, диверсия или терроризм. И отбывать срок назначили даже не на зоне строгого режима, а в крытой Туланской тюрьме. Это такое веселое местечко на самом краю земли, ближайший большой город Иркутск. Но до него 700 верст. В тех гиблых восточных краях зимой до минус 40. Летом жара, весной гнус заживо сожрет. Человек, проживший там более пяти лет, Большая редкость, местная достопримечательность. Раз в полгода одно письмо от родных, ни ларьков, ни посылок. Будешь сидеть на подсосе и доходить на бациллистой баланде. — Меня пока никто не осудил, — Бобрик поскреб ногтями затылок. — Меня даже не арестовали. — Все хорошее впереди, — усмехнулся Дима Радченко. Короче, хранение этого набора водопроводчика... Тот же самый смертный приговор, только в рассрочку. И десять лучших адвокатов, которые по карману только самым богатым людям в Москве, тебя не отмажут. Срок не скостят ни на день. Сейчас любой бабе в черном платке в сумочку, которой найдут тротиловую шашку, суют червонец. А в этих ящиках столько тюремного срока, что на десятерых хватит. Теперь понял, во что ввязался? Блядская ты жопа. Элвис в одиночку поднял ящик, затащил его в газель и захлопнул дверцы грузового отсека. Присев на траву, привалился спиной к стене дровяного сарая и, выдернув травинку, стал покусывать сухой стебелек. — 12 ящиков, — сказал Элвис. — Ни хрен собачий. — В двух ящиках стрелковое оружие и патроны, — подал голос Бобрик. Переносных ЗРК ровно десять. «Я немного смыслю в саперном деле», — сказал Элвис. «Самый простой способ избавиться от этого подарка судьбы — ночью отогнать фургон подальше отсюда и взорвать. Но фрагменты ПЗРК, мелкие части, разлетятся в радиусе 500 метров, не соберешь. И взрывы будут слышны далеко. Можно выкопать большую яму, взорвать газель под землей но это тоже так себе вариант, сомнительный. — А, по-моему, подходящий, — вставил слово Бобрик, — отличный вариант. Взорвать под землей самое то. — Когда захочу узнать твое мнение, сам спрошу. Элвис плюнул сквозь зубы. — Потребуется много времени и людей. Втроем нам не управиться. Да и все эти раскопки трудно провести, оставшись незамеченными. кто-то обязательно увидит. За каждый такой ПЗРК охотится военная контрразведка. Место взрыва, разумеется, рано или поздно найдут, а дальше станут его искать исполнителей и не успокоятся, пока не посадят всех нас. Затопить фургон негде. Даже если начнутся дожди и реки разольются, все равно крыша газели будет видна с берега. Нужно придумать такой вариант, чтобы машина и груз исчезли с концами. Навсегда. Будто их и не было. Только так. «Дядя Дима, у тебя есть светлые мысли?» «Только одна. Бежать отсюда без оглядки», — честно ответил Радченко. «И забыть все это, как сон, как утренний туман». «Ты подумай, дядя Дима», — спросил Бобрик. «Подумай, пожалуйста». Радченко вытащил мобильный телефон, набрал номер и, услышав голос Ларисы Демидовой, сказал в трубку. «Вы нас не ждите». Все оказалось немного сложнее, чем я думал. «Да-да, я постараюсь, честное слово. Ну, могла бы и не спрашивать. Разумеется, помогу. Только Лену в Москву заберите, не оставлять же ее в придорожном пивнаре. У нее есть ключи от квартиры эллыса Хорошо, будем держать связь». Радченко побродил возле дома, на ходу потирая ладонью небритые щеки и подбородок. Звук выходил неприятный, будто рыбацкая лодка шла камышами по реке. Остановившись, он вытащил из кармана заявление Бобрика в прокуратуру, повернул колесико зажигалки и поднес оранжевый огонек к листам. Когда пламя принялось веселее, бросил бумагу на землю, подождал, когда она догорит, и растер пепел под подметкой башмака. Дядя Дима посмотрел на Бобрика снизу вверх. Ну, чего молчишь? Ты пока не на допросе. Рассказывай, только не ту полуправду, что ты накалякал на бумаге. Давай полностью, как было дело.